Глава 3. О соблазне, в который впал погонщик по дороге, о том, что из сего воспоследовало, и как Жильблас, убегая от Сциллы, попал в Харибду. Погонщик сопровождал не одного меня. С нами ехали еще два пеньяфлорских Борчука, молодой псаломщик из Мондонедо, пустившийся в странстве и юный мещанин из Асторге, возвращавшийся домой в обществе молодой особы, с которой он перед тем обвенчался в Верко. Мы не замедлили перезнакомиться, и каждый сообщил, откуда и куда едет. Новобрачная, несмотря на молодость, была так черномаза и непривлекательна, что мне не доставляло никакого удовольствия смотреть на нее. Тем не менее, юность и полнота этой особой прельстили погонщика, который вознамерился добиться ее благосклонности. В продолжении всего дня обдумывал он этот славный подвиг и отложил его выполнение до последнего ночлега. Это произошло в Каковелосе.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 и чистосердечно поверили, что нас с места в карьер подвергнут пытки Поэтому, поддавшись страху, все мы сгоряча выбежали из горницы. Одни бросились на улицу, другие — в сад, каждый искал спасение в бегстве. Юный новобрачный, столь же напуганный мыслью о пытке, сколь и все остальные, пустился на утек, как некий новый Эней, немало не заботясь о супруге.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 свидетельствовавшие о моем простодушии. Всадники расхохотались, и один из них сказал мне, «Успокойся, друг мой, отправляйся с нами, не бойся ничего, мы доставим тебя в безопасное место». После этого он приказал мне сесть позади него на лошадь, и мы углубились в лес. Я не знал, что мне думать об этой встрече, которая, однако, казалось, мне не предвещала ничего зловещего. Если бы те люди, — говорил я себе, — были грабителями, они обобрали бы меня, а, быть может, даже и убили. Наверное, это какие-нибудь добрые дворяне, живущие в этой местности. Заметив мой испуг, они, видимо, жалились надо мной и из милосердия везут к себе. Но я недолго оставался в неизвестности. Свернув несколько раз в глубоком молчании с тропинки на тропинку, мы очутились у подножья пригорка, где и сошли с лошадей. «Здесь мы живем», — сказал мне один из всадников. Однако сколько я не оглядывался по сторонам, кругом не было видно ни дома, ни хижины, ни вообще какого бы то ни было признака жилья. Между тем те два человека приподняли большой, заваленный землей и ветвями деревянный трап, который прикрывал начало длинного хода, спускавшегося в подземелье. Лошади сами устремились туда, как животные, видимо, к тому привычные. Всадники приказали мне войти вместе с ними. Затем они опустили трап с помощью привязанных к нему для этого веревок, и вот достойный племянник моего дяди периса оказался пойманным, как крыса в крысоловке.